Глава 11. Утро выдалось пасмурным, и хмурое небо вполне соответствовало настроению всех присутствующих. Даже Фрея Анджи и та оказалась не такой солнечной, как обычно. Впрочем, ей некогда было предаваться грусти, она готовила завтрак для деток, которых вот-вот приведут, и отправляла своих сыновей в школу. Вика посмотрела на неё и поняла, почему дело считают лучшим средством от мрачных мыслей. Когда ты занят делом, у тебя просто не остаётся времени на печальные размышления, а значит, они не преследуют тебя и не отравляют жизнь. «Ты уверена, что тебе надо идти? Может, лучше подождать маму здесь?» Снова спросил мастер Куртис. «Весьма вероятно, что она закончит все свои дела и вернётся сюда, а тебя нет». «Зато будет Лукас, и он ей скажет, где меня найти», — ответила Вика. Лукас насупился. Накануне вечером он яростно поспорил с темноходом. Лукас хотел во что бы то ни стало пойти с Викой и заверял, что он закалился, и тумарье больше не превратит его в пускающего пузыри идиота. Маркус категорически отказывался даже слышать об этом. «А если надумаешь опять самовольно за нами увязаться, пеняй на себя, я тебя не потащу, и вики не позволю», — пригрозил он. Но Лукас хотя бы не пытался Вику отговаривать, и за это она была ему глубоко благодарна. На самом деле ей было очень страшно идти в лабиринт, и все эти разговоры с целью вселить в нее сомнения или заставить передумать делали только хуже. Зато помогала Ванилька. Сегодня утром она буквально не слезала с Викиных колен, И чудес-казка с маленьким кусочком родного дома внутри. Вика поставила её рядом со своей тарелкой и время от времени к ней прикасалась. Возможно, это было самовнушение, но вики казалось, что от этого узел в груди немного слабел. Маркус же был мрачнее тучи. Неудача с мечтой его заметно расстроила. Нет, он не обвинял Вику и не ставил под сомнение то, что она действительно старалась раздобыть ему мечту. Но, видимо, в глубине души темноход все же надеялся на то, что все получится, и сейчас болезненно переживал неудачу. И над этой мрачной атмосферой за кухонным столом порхала и хлопотала Фрея Анджи, время от времени обеспокоенно поглядывая на гостей и незаметно подкладывая им на тарелки румяные рулетики с непонятной, но нежной и вкусной начинкой и подливая какой-то чудесный горячий напиток изумрудного цвета. И все эти вкусности как-то незаметно уменьшали тревогу и слегка унимали волнение. Раздался звонок колокольчика, и Фрея Анджи поспешила к входной двери. «Ну что?» «Пора», — спросила Вика Маркуса и остальных, и сама почувствовала, как руки стали холодными, а ноги тяжёлыми. И вовсе не от мыслей о томарье. Кто бы мог подумать, что настанет миг, когда что-то будет её пугать больше, чем оно, а о лабиринте. В кухне появилась Фре Анжа, ведя за руку девочку с кукольными карими глазками и большим бантом в волосах. «Доброе утро, Сильви!» — враговала она ты сегодня самое первое Наверное, вместе с птичками проснулась. Садись, сейчас будем завтракать». «А они кто?» С детской непосредственностью спросила девочка и с такой же непосредственностью человека, еще не наученного искусственным понятием вежливости, стала разглядывать Вику, картографа, Лукаса и темнохода. «Это мои гости», ответила Фрей Анджи. Вполне удовлетворенная ответом, девочка забралась на табурет у стола и, устроившись на нем поудобнее, сообщила «Меня зовут Сильви». «Привет», — поздоровалась Вика за всех, потому что ей показалось, что никто не в настроении вступать в разговор с ребенком. «Я Вика. Это майстер Кортис, это Лукас, а это Маркус». «А я тебя видела», — вдруг заявила Сильви темноходу. Тот не проявил никакого интереса к ее словам. Вика подумала, что, возможно, Маркус когда-то приносил её родителям послание с других осколков, и это объясняло, почему он ей знаком. Но Сильви буквально ошарашила её следующим заявлением. «Ты король, я тебя видела!» Маркус, наконец, оторвал взгляд от созерцания какой-то точки перед собой и перевёл его на девочку. «Да что ты говоришь!» — усмехнулся он. «И где же ты меня видела?» «В книжке про королей!» — уверенно кивнула девочка. — У нас дома есть. — В Восьмирье есть короли? — вполголоса спросила удивленная Вика, сидящего рядом с ней картографа. Она слышала только про правительство и констеблей, и потому не думала, что в Восьмирье могли быть монархи. — Были когда-то давно, — рассеянно ответил майстер Куртис, задумчиво рассматривая профиль Маркуса и морща лоб. "Там много красивых картинок", продолжала Сильви, довольная тем, что завладела всеобщим вниманием. "Мне больше всего нравится принцесса, потому что у них платья красивые, особенно одно розовое. И ты там тоже есть, но твой наряд там не такой красивый, как у принцесс". "Что ж, это радует, что я не в платье принцессы", пробормотал Маркус. Все остальные молчали, а Сильви деловито принялась за рулетики, которые положила перед ней Фре Анджи. «Король!» — наконец нарушил тишину Лукас. «Он самый!» — сухо ответил Маркус. Если он пытался шутить, то интонация его сильно подводила. «Вот только корону свою я где-то потерял». «А я знаю, что это за книга», — сказал мастер Куртис, и его наморщенный лоб разгладился. «Иллюстрированные издания обо всех королевских линиях Восьмирья». Его выпустили за несколько лет до раскола. «Раз книга вышла так давно, значит, Маркуса там быть не может», сразу сделала вывод Вика. «Какая досада!» — сухо пошутил темноход. «А я-то уж настроился покоролевствовать». «Тебе нужна чудес-сказка», — неожиданно добавила Сильви. Из всех гостей Фрей Анджи она почему-то выбрала самого недружелюбного, и темноход, кажется, сам не понимал, почему именно он стал объектом внимания девочки. «Что?» — поперхнулся Маркус. «У них у всех есть чудес-сказки», — Сильвия показала на Вику, Лукаса и картографа. «А у тебя нет, поэтому ты такой грустный. Тебе нужна твоя собственная чудес-сказка». Темноход растерялся. «Спасибо, конечно, за заботу, но как-нибудь в другой раз. Сейчас нам уже пора идти, у нас нет времени на поделки». «Я тебе свою отдам!» Безапелляционным и потому таким забавным в детских устах тоном заявила Сильвия. «Она красивая, тебе понравится, а я себе еще сделаю». «Спасибо, но мне не...» Не дожидаясь, когда Маркус договорит, девочка соскочила с табурета. Анжи можно я в мастерскую?» – спросила она а потом я вернусь и всё доем, честно-честно». «Ну давай», — улыбнулась Фрей Анджи. сильви проворно убежала в мастерскую. За столом воцарилось молчание. «И что вы все на меня так уставились?» — пробурчал Маркус. «Корону пытаетесь рассмотреть?» «Может, у тебя в предках были короли, а ты на них похож. Вот Сильвия решила, что ты один из них», — предположила Вика. «Понятия не имею, что за хаос живёт в головах некоторых маленьких девочек. Для меня и мысли девочек постарше порой совершенная загадка», многозначительно ответил темноход. Вика фыркнула. Выпад Маркуса её совершенно не задел. То ли он теряет навыки, то ли она привыкает к его поддёвкам. «Вот», — победно объявила, вернувшаяся на кухню Сильви и сунула в руки Маркусу прозрачный шар. «Нравится». Темноход механически принял подарок и, кажется, сам этому удивился, потому что был настроен от него отказаться. Он даже сделал было движение, чтобы вернуть чудес-сказку, да так и застыл, когда его взгляд упал на то, что было внутри. Там, в мерцающей глубине, играла чёрная с редкими, но очень яркими рыжими пятнами мечта. А когда сферу переворачивали, В воздухе кружилась и мерцала светящаяся пыльца её шорстки «Её зовут Лучик», — сообщила Сильви, забралась обратно на табурет и, как ни в чём не бывало, продолжила завтракать. «Спасибо», — дрогнувшим голосом поблагодарил Маркус. Вика была готова поклясться, что на миг заметила в холодных серых глазах темнохода слёзы. Но длилось это всего мгновение, и когда она посмотрела еще раз, ничего не заметила. Разве что глаза Маркуса сверкали ярче, чем обычно. Переведя взгляд на пушистую мечту внутри чудесказки, Вика невольно улыбнулась. Только улыбка вышла невеселая. Да уж, забавно умеет пошутить жизнь. Из всех возможных бесчисленных вариантов того, что могло оказаться внутри чудесказки маленькой девочки, там была именно мечта. Мечта, которую Маркус так хотел получить. Что ж, вот и получил. но жизнь же не обещает, что обязательно исполнит твое желание именно таким образом, как ты это себе представляешь. Хотели мечту? Заберите и распишитесь». Завтрак подошел к концу, и причины тянуть с уходом больше не было. «Пора», — сказала Вика, — не столько даже остальным, сколько самой себе, и поднялась из-за стола. «Я провожу вас до тумария нетерпящим возражений тоном заявил Лукас. «Не стоит» предупредил Маркус. «Я заверну с собой покушать», сказала Фрея анже Вике. «Когда вернёшься в Варикай, обязательно приходи в гости и, конечно, маму приводи». «Спасибо, Фрея Анжи», ответила Вика, «за всё». Она была благодарна даже не столько за приглашение, сколько за её «когда». «Когда вернёшься, а не если вернёшься». На сборы ушло совсем немного времени. Вика уложила в свой рюкзачок чудескаску, сверху свёрток со сясным, предложила ванильке запрыгнуть внутрь и была готова. Она крепко обняла мастера Куртиса и фрею Анджи, помахала рукой Сильви и вышла на улицу вместе с Маркусом и Лукасом. Такая привычная компания, точно такая же, как в самом начале её пути в Ова. Вот только в Ова они убегали в Тумарии от Констеблей, а здесь шли в него добровольно. На прощание Вика еще раз заглянулась на дом Фрей Анджи. Как и в первый раз, снаружи он выглядел совершенно обычным и ничем особенно не отличался от белых синими крышами домов по соседству. Но теперь-то Вика точно знала, что за этим фасадом живет самое необычное волшебство. Сердце сжалось, и Вика подумала, уж не от предчувствия ли, что она больше никогда не увидит это место. Но быстро прогнала эти мысли и дала себе мысленный зарок. Она обязательно еще сюда вернется и при куда более благополучных обстоятельствах.